Глава 46. Внезапная догадка Мы видели, что, выслеживая врагов, прошедшей ночью, Ролан имел полную возможность арестовать одного или двоих из них. Он мог задержать также и господина Деваленсоля, который, по его примеру, вероятно, решил отдохнуть днем после бессонной ночи. Ролану достаточно было передать записку жандармскому капитану или командиру бригады Драгун, которые вместе с ним обыскивали Сионский монастырь. В этом деле была затронута их честь. господин Господина де Валенсоля арестовали бы прямо в спальне. Правда, обороняясь, он мог двумя выстрелами убить или ранить двух человек, но неминуемо был бы схвачен. Однако... Арест господина де Валенсоля мог вызвать подозрение у остальных членов банды. Они тут же пересекли бы границу и оказались в безопасности. Значит, лучше держаться прежнего плана, задуманного Роланом. То есть выждать, идти по разным следам, которые должны сойтись в одном центре, напасть на них врасплох и в жестоком бою, захватить всю банду разом. Поэтому надлежало не арестовывать господина до Валенсоля, а по-прежнему гнаться за ним по пятам в его предполагаемом путешествии в Женеву, хотя, вероятно, он указал ложный маршрут. Было решено, что этой ночью Ролан останется в старушке, поскольку его могли узнать даже переодетым, а на охоту выйдут Мишель и Жак «Надо полагать, что господин Доваленсоль отправится в путь только глубокой ночью». Ролан расспросил слуг о том, как жила его сестра после отъезда матери. Амелия ни разу не отлучалась из замка черных ключей. Ее привычки остались прежними, прекратились только ежедневные прогулки». Амелия вставала в семь или восемь часов утра, до завтрака рисовала или занималась музыкой, после завтрака читала, иногда вышивала по конве, а в солнечную погоду спускалась к речке вместе с Шарлоттой. Иногда, закутавшись в меховую шубку, она просила Мишеля отвязать лодку и покатать ее по рейс то вверх по течению до Монтаньяка, вниз до Сен-Жуста, но никогда ни с кем не встречалась. Вернувшись домой, она обедала, потом поднималась к себе наверх вместе с шарлотой и больше не показывалась. Поэтому, если по вечерам после половины седьмого Мишель и Жак отлучались из дома, это решительно никого не беспокоило. В шесть часов вечера Мишель и Жак надели куртки и, захватив ружья и охотничьи сумки, отправились в путь. Они получили от Ролана строгий приказ — идти за конем и находцем, пока не разведают, куда он везет хозяина или пока не потеряют его след. Мишель должен был сесть в засаду против постоялого двора Белль-Альянс. Жак встать на стражу у перекрестка при выезде из Бурка, откуда расходились три дороги на сент тамур Сент-Клод и на антюа Эта последняя дорога дальше ведет на Женеву. Очевидно, господин Довалин Соль выберет одну из трех дорог, если только не вздумает возвращаться назад, что было маловероятно. Отец зашагал в одну сторону, сын в другую. Мишель пошел в город по дороге на понден мимо церкви в Бру. Жак переправился через рейс Сузу, поднялся правым берегом вверх по реке и стал в засаду шагов за от предместья Бурка на пересечении трех дорог, ведущих в город. Почти в ту же минуту, как сын занял свой пост, отец добрался до своего наблюдательного поста. Как раз в это время, то есть около семи часов вечера, нарушив обычную тишину и покой замка черных ключей, перед оградой остановилась почтовая карета, и слуга в ливреи дернул за цепочку колокольчик. Отворять ворота было обязанностью Мишеля, Но нам известно, где находился в этот час Мишель. Амелия и Шарлотта, вероятно, полагались на него, потому что, хотя колокольчик прозвонил три раза, никто не вышел. Наконец, на лестнице появилась горничная. Она робко спустилась во двор и окликнула Мишеля. Мишель не отозвался. Тогда Шарлотта решилась подойти к ограде. Несмотря на темноту, она сразу узнала слугу в ливрее. «А, это вы, господин Джеймс!» — воскликнула она с облегчением. Джеймс был лакеем сэра Джона и пользовался его полным доверием. «О, да!» — отвечал слуга. «Это есть я, мадемуазель Шарлотта, или, точнее, это есть милорд». В этот момент дверца кареты отворилась, и послышался голос сэра Джона — Мадемуазель Шарлотта, будьте любезны передать вашей госпоже, что я прибыл из Парижа, и прошу позволения явиться к ней с визитом не сегодня, разумеется, а завтра, если она соблаговолит оказать мне эту милость. Спросите, в котором часу ей будет удобнее меня принять. Шарлотта относилась к милорду с величайшим почтением и поспешила исполнить его просьбу. Через пять минут она вернулась и передала Ами лорду, что его примут завтра днем от двенадцати до часу. Ролан догадывался, зачем приехал лорд Танли. Для него этот брак был делом решенным, и он уже считал сэра Джона своим зятем. Он поколебался с минуту, не открыться ли лорду и не посвятить ли его хотя бы отчасти в свои планы, но тут же ему подумалось, что такой человек, как лорд Ни за что не отпустит его одного в разведку. У сэра Джона свои счеты с соратниками Иегу. Он непременно захочет сопровождать Ролана, что тот не затеял. А ведь здесь им предстоит опасная схватка, и с Милордом может случиться несчастье. Удача, которая неизменно сопутствовала Ролану, не распространялась на его друзей, как он сам убедился. Сэра Джона, тяжело раненого, едва удалось спасти, а командир стрелковой бригады был убит на повал. Поэтому Ролан сидел, затаившись, пока лорд Танли не уехал. Шарлотта нисколько не удивилась отсутствию Мишеля. Очевидно, здесь привыкли к его постоянным отлучкам, и это не тревожило ни служанку, ни ее госпожу. Впрочем, Ролану была понятна такая беспечность. Не подозревая о сердечных муках сестры, он приписывал перемену в ее характере слабым нервам, хотя отлично знал, какой твердый и мужественный может быть Амеле перед лицом настоящей опасности. Этим, по его мнению, и объяснялось, почему Девушки не боялись оставаться одни в уединенном замке, когда оба сторожа по ночам пропадали на охоте. Мы-то с вами знаем, что Амелия только радовалась, когда Мишель с сыном уходили со двора. Их отсутствие открывало путь Моргану, а это все, что было нужно Амелии. Миновал вечер, и большая часть ночи. Орлан еще не получил никаких вестей. Он пытался заснуть, но ему не спалось. Поминутно ему чудилось, будто кто-то подходит к двери. Сквозь ставни уже начал бреждеть рассвет, когда дверь, наконец, створилась. Это вернулись Мишель и Жак. Вот что с ними произошло. Каждый из них вовремя занял свой пост. Мишель у ворот постоялого двора, Жак на перекрестке. Неподалеку от постоялого двора Мишель встретил Пьера и с первых же его слов удостоверился, что господин Доваленсоль все еще здесь. Постоялец заявил, что ему предстоит долгий путь, и чтобы дать отдохнуть лошади, он уедет только поздно ночью. Пьер не сомневался, что путешественник, как и говорил, направляется в Женеву. Мишель предложил Пьеру выпить в кабачке по стаканчику, раз уж ему не удалось пострелять вечером, так что он подождет до утра. Пьер согласился. теперь Мишель был уверен, что не упустит постояльца, ведь Пьер был конюхом, и без его ведома никто не мог выехать со двора. Мальчик посыльный. Обещал их предупредить и получил за это в подарок от Мишеля три пригоршни пороха, чтобы мастерить хлопушки. В полночь путешественник еще не выходил. Приятели опорожнили четыре бутылки вина, но Мишель пил с оглядкой. Из четырех бутылок он ухитрился целых три вылить в стакан Пьера, который, разумеется, не забывал его осушать. В полночь Пьер вернулся на постоялый двор, Но куда же было деваться Мишелю? Кабачок уже заперли, а до утренней охоты оставалось еще добрых четыре часа. Пьер предложил Мишелю заночевать в конюшне на соломе. Там было тепло и мягко спать. Оба приятеля, взявшись под руки, вошли в ворота. Пьер еле держался на ногах. Мишель делал вид, что спотыкается. В три часа утра слуга спостоял во двора, позвал Пьера. Пустоялец надумал уезжать. Мишель объявил, что пора выходить ему на охоту, и вскочил с соломенного ложа. Собраться было недолго. Пришлось только отряхнуть солому с куртки, с охотничьей сумки и с головы. После этого Мишель распрощался со своим дружком и притаился в засаде на углу улицы. Через четверть часа ворота распахнулись, и со двора выехал всадник. Его лошадь бежала и находил. Наверняка это был господин Деваленсоль. Он поскакал по улицам прямо на дорогу к Женеве. Мишель поспешил ему вслед с самым непринужденным видом на свист твой песенку. Однако Мишель не мог пуститься бегом, Не обратив на себя внимания, это затрудняло его задачу, и к великой досаде он вскоре потерял из виду господина де Валенсолин. Оставалась надежда на Жака, который поджидал всадника на перекрестке. Но ведь Жак находился на посту уже больше шести часов в холодную зимнюю ночь, на морозе в пять или шесть градусов. Хватит ли у Жака выдержки простоять так долго на снегу, приплясывая под деревьями, чтобы согреться? Мишель бросился вдогонку путнику по улицам и переулкам, сокращая дорогу, но как он не спешил, всадник на коне мчался быстрее. Наконец Мишель добежал до перекрестка. На дороге было пусто. Снег так истоптали за вчерашний день, в воскресенье, что на грязной, покрытой слякотью, мостовой, ничего нельзя было различить. Поэтому Мишель перестал искать следы копыт. Это был напрасный труд, даром потерянное время. Он решил разведать, что стало с Жаком. Зоркий глаз браконьера подсказал ему правильный путь. «Ясно, что Жак...» Стоял на страже вот здесь, под придорожным деревом. Сколько времени? Трудно определить в точности. Во всяком случае, довольно долго. Снег был истоптан грубыми охотничьими башмаками. Он, видно, пытался согреться, расхаживая взад и вперед. Потом он, должно быть, вспомнил, что на другой стороне дороги. Находится ветхая лачуга, где обычно прятались от дождя дорожные и рабочие. Он спустился в канаву, пересек дорогу. На обочинах виднелись следы, незаметные на грязной мостовой. Следы шли наискось от дороги, прямо к землянке. Очевидно, здесь Жак и провел всю ночь. Теперь надо выяснить, давно ли он вышел оттуда и почему. Когда именно он вышел? Это было трудно установить, это самый неопытный охотник сразу понял бы, почему он покинул землянку. Он вышел, чтобы идти по следу господина де Валенсоле. Те же отпечатки башмаков, что великлочуги, выходили оттуда и поворачивали в сторону Сезерия. Стало быть, всадник и впрямь выехал на дорогу в Женеву. Следы Жака явно подтверждали это. Видно было, что Жак догонял его бегом по обочине со стороны поля, прячась за деревьями. Он прекратил погоню, остановившись напротив убогого придорожного трактира, одного из тех, где над воротами красуется надпись «Здесь можно выпить и закусить, здесь найдет пристанище пешей иконы». Очевидно, путешественник осадил коня у этого трактира раз в двадцати шагах от него. Жак тоже остановился, скрывшись за деревом. Вероятно, вскоре после того, как ворота затворились за всадником, Жак вышел из-за дерева, пересек дорогу и с оглядкой тихими шагами направился к трактиру, но не к дверям, а к окошку. Осторожно ступая по следам сына, Мишель подошел к окну. Сквозь плохо пригнанные ставни, наверное, можно было заглянуть внутрь, когда там горел свет. Но теперь в трактире было темно, и Мишель ничего не разобрал. Надо думать, Жак подкрался к окошку, когда там было светло, и он что-то увидел. Куда же он девался после этого? Он обогнул дом. Пробираясь вдоль стен, его следы были хорошо заметны на свежевыпавшем снегу. Ради чего он обходил трактир, догадаться нетрудно. Жак малый, не глупый Он, видно, сообразил, что путешественнику, который выехал в три часа утра, якобы торопясь в Женеву, незачем делать остановку через четверть лье от города в таком скверном трактире. Скорее всего, он куда-то скрылся через заднюю дверь. И Жак задумал обойти вокруг дома, надеясь отыскать позади двора отпечатки конских копыт или хотя бы сапог всадника. И в самом деле из маленькой задней калитки, которая выходила в сторону леса, простиравшегося от Котре до Сейзерия, вели следы прямо к опушке леса. Это были следы элегантных сапог для верховой езды. На снегу виднелись оттиски шпор. Жак, не задумываясь, бросился в погоню. Его грубые башмаки отпечатались рядом с изящными сапожками, широкая крестьянская нога рядом с узкой ступней горожанина. Было уже пять часов утра. Начинало светать, и Мишель решил не ходить дальше. Раз его сын Жак взял след, можно не беспокоиться. Молодой браконьер стоит старого. Мишель сделал большой крюк по полям, будто возвращался из леса Сейзеря и зашел в трактир, чтобы там подождать сына. Жак уж верно догадается, что отец ходил по его следу и остановился в этом уединенном кабачке. Мишель постучался в ставни, и ему открыли. Хозяин уж знал его и привык к ночным посещениям. Мишель велел подать себе бутылку вина, пожаловался на неудачную охоту и, из стакана, попросил позволения подождать сына, которому, может быть, больше повезло, чем ему. Нечего и говорить, что хозяин охотно разрешил. Мишель растворил ставни, чтобы глядеть на дорогу. Через минуту раздался стук в окно. Это был Жак. Отец окликнул его. Жаку повезло не больше, чем отцу. Он вернулся ни с чем. Бедняга весь закоченел. В очаг подбросили вязанку дров, подри еще стакан. Жак обогрелся и выпил вина. Браконьерам надо было вернуться в замок черных ключей до рассвета, чтобы там не заметили их отсутствие. Мишель заплатил за дрова, за вино, и оба вышли из кабачка. Ни тот, ни другой в присутствии хозяина не обмолвились ни словом о том, что их волновало. Никто не должен был заподозрить, что они выслеживали вовсе не дичь, а человека. Но, едва переступив порог, Мишель начал расспрашивать сына. Жак рассказал, что, напав на след, он довольно далеко зашел в лес. Как вдруг на развилке троп, перед ним вырос какой-то мужчина с ружьем и спросил, что он делает здесь в такой ранний час. Жак отвечал, что выслеживает дичь. «Тогда ступайте дальше», — заявил незнакомец. «Вы же видите, здесь место занято». Жак признал справедливость этого требования и покорно отошел на сто шагов. Но когда он повернул налево, чтобы возвратиться на тропинку, откуда его оттеснили, ему так же внезапно преградил дорогу второй вооруженный человек, обратившийся к нему с тем же вопросом. Жак, не придумав ничего другого, ответил, как и в первый раз, «Я выслеживаю дичь». Тут незнакомец указал ему пальцем на опушку леса и произнес угрожающим тоном, Хотите послушать моего совета, дружок? Ступайте к вон туда, там вам будет лучше, чем здесь. Жак подчинился или сделал вид, что подчиняется. Дойдя до указанного места, он прокрался вдоль оврага и, убедившись, что невозможно, по крайней мере, сейчас отыскать след, господина де Валенсоля пустился напрямик по полям. Выйдя на большую дорогу, он заглянул в трактир, где надеялся встретить своего отца, и действительно застал его там. Они возвратились вдвоем в замок Черных Ключей, когда первые лучи солнца едва начали пробиваться сквозь ставни. Все описанные нами происшествия они пересказали Ролану со множеством подробностей, которые мы опускаем. Выслушав их внимательно, молодой офицер пришел к убеждению, что два вооруженных человека, преградившие дорогу Жаку, вовсе не браконьеры, а соратники Егу. Но где же может находиться их логово? В здешних местах нет ни заброшенного монастыря, ни развалин. И вдруг, Ролан хлопнул себя по лбу. «Какой же я болван!» — воскликнул он. «Почему я раньше об этом не подумал?» На его лице появилась торжествующая улыбка, и он обратился к двум охотникам, которые были в отчаянии, что не смогли сообщить хозяину никаких точных сведений. «Ну, друзья мои!» — сказал он им. «Теперь я знаю все, что мне хотелось знать». Ложитесь и спите спокойно, вы это заслужили, черт подери. И, подавая им пример, Хролан улегся и крепко заснул. Наконец-то, наконец-то он решил эту важную задачу, над которой бился так долго и безуспешно. Его осенила догадка, что соратники Егу перебрались из Сейонского монастыря в пещеры Сейзерия, И он тут же вспомнил о подземном ходе, соединяющем эти пещеры с церковью в Брун.